Альберт Камил, Ветер в Джиммила Есть места, где умирает дух и рождается истина, как его прямое отрицание. Когда я приехал в Джиммила, я застал там ветер и солнце, но об этом потом. Сначала нужно сказать, что там царила тишина. Тяжелая и плотная тишина, неколебимая, как стрелка весов, застывших в равновесии. Крикит кит, теплый голос, флейты с тремя дырочками. под кус адеоне по гормыхвине в небе все эти звуки создавали ощущение тишины и запустения этих мест изредка слышалось хлопанье крыльев и пронзительный крик это взлетала птица притаившаяся между камней какой бы дорогой ты не шёл по тропинке или между останками домов или по вымощенной плитами широкой улице между блестящей колонн или через огромный форум между триумфальной аркой и храмом, что высится на холме. Ты неизбежно приходишь к оврагам, которые со всех сторон окружают этот пастянс, разложенный под беспредельным небом. И ты оказываешься в заточении между камнями и тишиной. И кажется, что время остановилось, только горы с каждым часом растут или улетучивают. Но на плато же, милая, дует ветер, и сумеджает тебе ветер и солнце. освещающего руины, возникает нечто такое, что дает человеку почувствовать всю меру своей общности с уединением и тишиной мертвого города. Нужно много времени, чтобы поехать с Уджимила. Это не такой город, куда заезжают по пути. Из него никуда не попадешь, и у него нет округи. Это место, откуда возвращаются назад. Мертому городу ведёт длинная, непрестанно петляющая дорога, и она кажется ещё более длинной от того, что всякий раз ждёшь, что город покажется за поворотом. Когда наконец на плато, окрашенному в бледные тона в просвете между высокими горами, возникает его желтовато-устов, похожий на лис скелетов, Джимила представляется символом того же этой любви и терпения, верности, которому только и может открыть нам трепещущие сердце мира. Там, на плато, среди редких деревьев и жухлой травы, на всеми своими горами и всеми своими камнями обороняется от вульгарного восхищения, пристрастия к живописному или приятной игре воображения. Мы долго бродили среди этого пустынного великолепия. Ветер, который в полдень едва чувствовался, мало-помалу окреп и, казалось, заполонил собой весь пейзаж. Он дул в расщелину между горами далеко на востоке, мелетал из-за горизонта и куралился в царстве камней и солнца. Он безостановочно свистел в развалинах картиуша, в каменистом цирке, обдавал груды истербленных голуб, завихрялся вокруг каждой колонны и с неумотным воем мёл по форуму, распростёртому под ослепительным небом. Я был исхлёстан ветром, как рангоут попавший в шторм корабля. и пронизаны им до костей. Глаза у меня воспалились, губы потрескались, а пересохшая кожа была как чужая. Прежде она позволяла мне разбирать почерк мира. Он писал на ней знаки своей нежности или своего гнева, согревал ее дыханием лета или покусывал зубами изморозим. Но измутанный с сопротивлением ветру, который больше часа тряс и выковачивал меня, я переставался сознавать, что запечатлевает мое тело. Ветер шлифовал меня, как приливы и отливы шлифуют гальку. Я всё больше приобщался к стихии, во власти которой я был и наконец слился с ней, смешав свой пульс с мощным и звучным биением вездесущего сердца природы. Ветер лепил меня по образу плащей неготы, которые меня окружало. И в его мимолетных объятиях я, камень среди камней, обретал Одиночество колонны или оливкового дерева на фоне летнего неба. Это нистовое марение, ветер и солнце исчерпывали все мои жизненные силы. Во мне едва трыпала шволя, жаловалась воля, жаловалась жить, пытался прочистить разумом. Казалось, вот-вот, забыв обо всём на свете, я сам о себе я развеюсь в воздухе и притворю свой этот ветер и в эти А мотив ветром колонны, арку плиты, излучающей тепло, и блеклые горы вокруг пустынного горыне. Никогда ещё до этого я не испытывал такого чувства отрешённости от себя самого и в то же время своего присутствия в мире. Да, я присутствую. И в этот момент меня поражает мысль, что дальше этого я пойти не могу, как человек, приговорённый к пожизненному заключению. Всё, что для него существует при нём, но также и как человек, который знает, что завтрашний день будет похож на нынешний, и все остальные дни тоже. И быть для человека осознать своё настоящее, значит ничего больше не ждать. Разве только самые вульгарные пейзажи воспринимаются так или иначе в зависимости от душевного состояния. В этом краю я всюду ощущал ничто не привнесенная мной, а присущая ему, как бы привкус смерти, который нас объединял. Здесь, среди колонн, которые теперь отбрасывали косые тени, тревоги таяли в воздухе, как вспугнутые птицы, и на смену им приходила беспощадная ясность. Тревога рождается в сердце живущих. Но этому живому сердцу суждено остановиться, вот и все, что говорит моя прозорливость. По мере того, как день клонялся к вечеру, как звуки свету гасали под пеплом сумерек, я, покинутый самим собой, чувствовал себя все более беззащитным перед вызревавшими во мне силами отрицания. Немногие понимают, что бывает отказ от прав и привилегий, не имеющие ничего общего с отречением. Что означает здесь слава будущей, преуспеяния, положение отрицания? Что означает духовное развитие? Если я упорно отказываюсь от всех на свете когда-нибудь, то для меня речь идет как раз о том, чтобы не отречься от моего нынешнего богатства. Я не желаю верить, что смерть – это преддверие новой жизни. Для меня это запертая дверь. Нет, это не порог, который надо переступить, а ужасная и гнусная история. Все, что мне предлагают, направлена к тому, чтобы избавить человека от бремени собственной жизни. Но, глядя на тяжелый полет каких-то больших птиц в небе жмела, я домогаюсь именно некоего бремени жизни, и я получаю это бремя. Я могу лишь сохранять цельность в этой пассивной страсти, а остальное от меня не зависит. Я слишком полон молодости, чтобы говорить о смерти, но мне кажется, что если бы я должен был о ней говорить, Я именно здесь нашел бы нужные слова, чтобы выразить постигаемую в безмолвном ужасе неизбежность смерти, не таящие надежды. У каждого из нас есть несколько близких к сердцу идей, две-три идеи. Соприкасаясь с миром и с другими людьми, мы их отшлифовываем и преобразуем. Нужно лет десять, чтобы выработать действительно свежую идею, идею, о которой стоило бы говорить. Конечно, это слегка обескураживает. Но это позволяет человеку приглядеться к прекрасному лику Мира. До сих пор он смотрел на него в упор. Теперь ему надо отступить в сторону, чтобы увидеть его в профиль. Молодой человек смотрит на мир в упор. Он не успел ещё отшлифовать идею смерти или небытия, но она вслелеет в него ужас. Ведь может этот жестокий та-та-та со смертью, этот животный страх сонцелюбивого существа и есть молодость. Вопреки тому, что обычно говорится, молодёжь, по крайней мере, в этом отношении чужда иллюзий. В неё не было ни времени, ни благочестия, чтобы создать их себе. И почему-то взирая на этот суровый пейзаж, этот каменный крик торжественный и скорбный, наджимилый, ощуненный зловещим заревом заката, на смерть надежды и красок, я был уверен, что люди, достойные этого имени, на краю могилы снова смотрят в глаза небытие, отвергают идеи, которые они исповедовали, и обретают девственную правдивость, которая светилась во взоре древних перед лицом судьбы. Когда смерть раскрывает им объятие, к ним возвращается молодость. В этом отношении нет ничего презреннее, чем болезнь. Это лекарство от смерти. Она подготавливает к ней. Она обучает умирать. И на первой стадии этого обучения проходит умиление самим собой. Она поддерживает человека в его судорожных усилиях укрыться от той несомненной истины, что он умирает весь. У вот Джамилла я чувствую, что истинный, единственный прогресс цивилизации, к которому время от времени приобщается личность, состоит в том, что он создает людей, умирающих сознательно. Меня всегда удивляло, что мы, столь изощрённые в рассуждениях о других предметах, обнаруживаем такую бедность мысли, когда речь заходит о смерти. Смерть это благо или зло? Я боюсь её или я её призываю, как некоторые говорят? Но это лишь не доказательство, что всё простое выше нашего понимания. Что такое синее и что можно думать о синем? Вот так же и смерть ставит нас в тупик. О смерти и о цветах мы не умеем рассуждать. Однако, что может быть важнее для меня, чем лежащий предо мною человек, тяжелый как земля? Ведь это прообраз моего будущего. Но могу ли я действительно думать об этом будущем? Я говорю себе, я должен умереть. Но это ничего не значит, потому что Я не в состоянии в это поверить и могу быть лишь свидетелем смерти других. Я видел, как умирают люди, и не раз видел, как умирают собаки. Прикосновение к ним потрясало меня. В такие минуты я думал о цветах, о улыбках, о женщинах, которые будут во мне желаний и понимаю, что весь мой ужас перед смертью коренится в моей ревнивой любви к жизни. Я ревную к тем, кто будет жить и Для кого будут существовать цветы и женщины во всей их плотской реальности? Я завистлив, потому что слишком люблю жизнь, чтобы не быть эгоистичным. Что мне до вечности? Быть может, в один прекрасный день услышишь, вы сильный человек, и я должен быть с вами откровенник, я могу вам сказать, что вы скоро умрете. И будете лежать судорожно, цепляясь за жизнь, всем нутром чувствуя страх, и бессмысленным взором, глядя в пустоту. Что значит, по сравнению с этим, все остальное? При мысли об этом у меня кровь стучит в висках, и я готов все вокруг разнести. Но люди умирают вопреки самим себе, вопреки всему тому, чем они приукрашивают свою судьбу. Им говорят, когда ты выздоровеешь, а они умирают. Я не хочу этого, ибо, если бывают дни, когда природа лжет, Во эти дни, когда она говорит правду. Вот вот вечер, Джемила говорит правду. И как проникновенна её печальная красота. Что до меня, то перед лицом этого мира я не хочу лгать и не хочу, чтобы мне лгали. Я хочу до конца нести бремя ясности и смотреть на неотвратимое со всей моей одержимостью, ужасом и ревностью. Я боюсь смерти в той мере, в какой я отделяю себя от мира, в той мере, в какой я связываю свою судьбу с судьбой живых, вместо того, чтобы созерцать вечное небо. Создавать людей, умирающих сознательно, значит уменьшать расстояние, которое нас отделяет от мира, и безрадостно вступать в свершающийся круговорот, сознавая всю тленнительность бытия, которое нам суждено навсегда утратить. И, внимая печальной песни холмов Джамила, я до глубины души проникаюсь горечью этого поучения. К вечеру мы поднимаемся по тропинкам, которые ведут в деревню, и, вернувшись, выслушиваем объяснение. Здесь находится языческий город, а там на отшибе христианское поселение. Позже... Да, это так. Здесь сменялись люди и общество. Завоеватели наложили на этот край отпечаток своей царства фунской цивилизации у них было неизменное и смешное представление о величии, и они измеряли величие своей империи пространством, которое они заселили. Но чудо в том, что руины их цивилизации являются собой прямое отрицание их идеала. Ибо этот городской скелет, воззрицаемый с такой высоты поздним вечером, когда вокруг триумфальной арки летает белая голуби не возносил в небо знаков власти и чистолюбия. Мир всегда побеждает историю. Я понимаю поэзию, к которой исполнен каменный крик, издаваемый Джемилой среди гор, неба и тишины. Это поэзия ясности и равнодушия, истинных признаков отчаяния или красоты. Сердце сжимается перед лицом этого величия, которое мы уже покидаем. Джемилой остается позади со своим унылым водянистым небом, внем птичье доносящимся с горного края плату козыми, которые ручейками избегают по склонам холмов и обьеты мягкими и гулкими сумерками, живым бликам рогатого бога на фронтоне алтаря.